Гарри гаррисон у водопада карта расступался и падал на крутом склоне тропинка была покрыта сочной влажной травой скользкой словно мыльная пена задолго до того как он добрался до гребня и Весь перед его плаща стал мокрым от росы, а ноги были по колено в грязи. С каждым его шагом вперед и вверх заметно нарастал ревущий звук. В тот момент, когда Картер достиг вершины, он чувствовал себя усталым и разгоряченным, однако тотчас забыл о неприятных ощущениях, когда перед ним открылся широкий вид на залив. Он слышал об этом водопаде еще в детстве, видел бесчисленные фотографии и фильмы о нем по телевидению. И, несмотря на все это, эффект был ошеломляющий. Он увидел низвергающийся океан, вертикальную реку. Как кто-то подсчитал, ежесекунда падало вниз несколько миллионов галлонов воды. Водопад вытянулся вдоль залива длинной подковой. Его противоположная сторона едва просматривалась в тучах водяной пыли. Залив кипел и бурлил по действием огромной падающей массы воды. Покрытые шапками белой пены волны... разбивались об утесы внизу. Картер всем телом чувствовал мощь удара воды о твердое дно. Земля под ним вибрировала. Рев водопада перекрывал все посторонние звуки. Он был таким яростным и всепоглощающим, что человеческие уши не могли к этому привыкнуть. От постоянного звукового давления Картеру сразу же заложило уши, но звук передавался в его черепную коробку и таранил его мозг. Картер попробовал зажать уши ладонями, но с ужасом понял, что рев водопада от этого нисколько не уменьшился. Он стоял на склоне, раскачиваясь и широко раскрыв глаза. Внезапно снизу от самой воды налетел мощный порыв ветра, поднявший вверх столб водяной пыли. Никакой ливень не мог с этим сравниться. Картер моментально задохнулся. Ветер стих, а он все еще хватал ртом воздух, такой густой была обрушившаяся на него водяная пыль. Картера охватила дрожь. Ничего подобного он до сих пор не испытывал. Он отыскал глазами почерневшую от влаги гранитную скалу и увидел, что у ее подножия примостился каменный дом, похожий на нарост на стволе дерева. Дом был построен из того же самого гранита, что и скала, и казался таким же прочным. Картер почти бегом направился к дому, скользя на склоне и не отнимая ладони от ушей. В какое-то мгновение порыв ветра, напоенный водяной пылью, устремился через залив к морю, а золотое послеполуденное солнце вдруг осветило почти отвесную крышу дома. На ней стали видны поднимавшиеся к небу струнки пара. Дом выглядел солидно, как скала, у которой он приутился На темном фасаде, обращенном к водопаду, виднелось всего два окна. Небольшие, глубоко сидящие, они были похожи на маленькие подозрительные глазки. Со стороны фасада двери не было. Однако Картер заметил, что за угол дома вела дорожка из каменных плит. Он пошел по ней и обнаружил в дальнем конце дома, с противоположной от водопада стороны, низкий, заглубленный в стену вход. Над ним не было свода. но он был защищен сверху широкой каменной притолокой размером в добрых два фута. Картер подошел к двери вплотную и принялся искать молоток на массивных деревянных стояках, схваченных железными болтами. Неутихающий, всепоглощающий рев водопада отбивал всякую охоту думать. Однако Картер вдруг понял, что никакой молоток здесь не поможет. Хоть из пушки пали, никто не услышит. У него опустились руки, он попробовал собраться с мыслями, Ведь должен же быть какой-то способ дать о себе знать. Он отошел от двери и вдруг заметил, что в нескольких футах от входа из стены торчит заржавевшая железная рукоятка. Он крепко за нее ухватился, но она не поворачивалась. Тогда он потянул за рукоятку, она не поддавалась. Но потом все же медленно он начал вытаскивать ее из стены. За ней тянулась цепь, густо смазанная в хорошем состоянии. то был добрый знак. Картер продолжал тянуть, пока из стены не вышло около ярда цепи. Затем, однако, как он не старался, цепь больше не поддавалась. Он отпустил рукоятку, и она со стуком ударилась о шершавую поверхность каменной стены. Она висела там несколько мгновений, затем рывком цепь ушла в стену, и рукоятка снова очутилась на прежнем месте. Это был странный механизм, но он, видимо, произвёл желаемое действие. Не прошло и минуты, как тяжёлая дверь отворилась, и в проёме её появился человек. Не произнося ни слова, он стал разглядывать посетителя. Человек, открывший дверь, чем-то напоминал сам этот дом и скалы позади него. Он был твёрдый, основательный, обветренный, морщинистый, с сединой в волосах. но было видно, что он не поддавался годам, оставившим на нем свой явственный след. Спина у него была прямая, молодецкая, а в руках с узловатыми пальцами ощущалась недюжинная сила. Глаза у незнакомца были голубые и очень напоминали цвет воды, которая непрестанно низвергалась сверху. На человеке были рыбацкие сапоги до колен, темные вельветовые штаны и застиранный серый свитер. При виде Картера выражение его лица нисколько не изменилось. Он жестом пригласил гостя войти. Хозяин закрыл тяжелую дверь на многочисленные задвижки и запоры. Внутри Картер ощутил какую-то особую тишину, присущую всему дому. Ему уже приходилось в других местах испытывать отсутствие звука, но здесь тишина оказалась своеобразной. Это был оазис покоя, расположенный в непосредственной близости от ревущего на все голоса водопада. Его немного оглушило, и он знал об этом. Но Картер сразу почувствовал облегчение, оказавшись в доме. Грохот остался снаружи. Хозяин, должно быть, понял состояние своего посетителя. Он принял у Картера плащ и, подбадривающий ему, кивнул, затем указал на удобное кресло у стола неподалеку от пылающего очага. Картер устало сел. хозяин отвернулся и куда-то исчез, но тут же вернулся с подносом, на котором стояли графины два стакана. Он налил вино в стаканы, и один из них поставил перед гостем. Картер кивком поблагодарил его и схватил стакан обеими руками, пытаясь унять дрожь. Вначале он сделал большой глоток, а затем уже потягивал вино маленькими глотками по мере того, как дрожь успокаивалась, и к нему медленно возвращалась способность воспринимать собеседника. Хозяин двигался по комнате, управляясь какими-то мелкими делами. Картер вдруг почувствовал себя значительно лучше. Он взглянул на хозяина. — Я должен поблагодарить вас за гостеприимство. Когда я вошел сюда, я был сам не свой. — Как вы сейчас себя чувствуете? — Вино помогло? — громко спросил хозяин. Он почти выкрикивал слова, и Картер понял, что сказанное им не было услышано. Ему лишь показалось, что здесь тихо. Удивительно, что хозяин до сих пор не оглох совсем. «Очень хорошо! Спасибо!» — выкрикнул Картер. «Вы очень добры! Меня зовут Картер. Я репортер и прибыл к вам по делу!» Хозяин кивнул, слегка улыбаясь. «Меня зовут Бодом. Вы, наверное, знаете, раз пришли со мной поговорить. Вы из газеты?» «Меня сюда послали!» — ответил Картер и закашлялся. От напряжения у него першило в горле. — И, конечно же, я знаю о вас, мистер бодом то есть слышал о вас. Вас называют «человеком с водопада». — Вот уже 43 года, как я здесь, — с достоинством произнес бодом Постоянно тут живу и не отлучался отсюда ни на одну ночь. В общем-то, жить здесь непросто. Когда ветер дует с водопада... Дом по нескольку суток окатывает потоками водяной пыли, так что бывает трудно дышать, а в очаге гаснет огонь. Трубу я сложил сам. Верхняя часть имеется изгиб с перегородками и заглушками. Дым свободно проходит вверх. Но если туда попадает вода, ее задерживают перегородки. Вода своим весом давит на заглушки, они открываются, и вода выливается наружу по специальной трубе. «Я могу показать вам место, где она выливается. Стена там покрыта сажей!» Картер слушал Бодума и разглядывал комнату. Она была слабо освещена подвижным пламенем очага и светом из двух небольших окон, врезанных в стену. В полутьме проступали расплывчатые контуры какой-то мебели. «Вы сами сделали эти окна?» — спросил Картер. «Можно посмотреть, что из них видно?» «Каждой из них я делал по году. Встаньте на эту скамейку, тогда вы до них дотянетесь. Они из небьющегося, специально изготовленного стекла, такого же прочного, как эта стена. Они в ней крепко сидят. Не бойтесь. Поднимайтесь на скамейку. Стекло небьющееся. Взгляните, как крепко они сидят в стене». Картер смотрел не на стекло, а на видневшийся за окном водопад. Он только сейчас понял, как близко находился дом от низвергающейся сверху воды. Дом примостился на самом краешке скалы, и отсюда можно было увидеть столько потемневшую от влаги гранитную скалу с правой стороны и кипящий водоворот залива далеко внизу. А перед ним и над ним, заполняя все видимое пространство, ревел водопад. Ни толще стены дома — Непрочные стекла не могли полностью заглушить этот рев. Картер притронулся кончиками пальцев к тяжелой оконной раме и почувствовал, что она вибрирует. Даже в доме водопад действовал на него. Но здесь он, по крайней мере, мог стоять, наблюдать и думать, а снаружи это было невозможно. Впечатление было такое, будто он заглядывал в замочную скважину, пытаясь рассмотреть этот адский водоворот. Это окно открывалось в холодный ад. Отсюда он мог наблюдать и ничего не бояться. Однако картина за окном наполняла его невольным страхом. Вдруг в воде промелькнуло что-то темное и скрылось. «Что это? Вы видели?» – громко спросил Картер. «Что-то попало в водопад. Что это могло быть?» Бодум, понимающе кивнул. «Я здесь больше сорока лет». и могу вам показать, что обычно попадает в водопад». Он сунул в очаг конец лучины и зажёг от неё лампу. Затем взял лампу в руки и жестом пригласил карта расследовать за собой. Они пересекли комнату, и в углу хозяин поднял лампу повыше. Она осветила большой стеклянный конус. «Лет двадцать назад на берег выбросило это животное. Все его кости были переломаны. Я сделал из него чучело». Картер вплотную приблизился к конусу, стараясь рассмотреть широко раскрытую пасть с острыми зубами и блестящие глаза пуговки. Все члены чучела были неподвижны и выглядели ненатурально. Мех на теле выпирал в неподобающих местах. Бодум, очевидно, не был искусным набивщиком чучел. И все же, по всей вероятности, случайно ему удалось передать ужас во всем облике животного в его загнанном виде и позе. «Это собака», — сказал Картер. «Такая же, как другие». Будум моментально оскорбился, и голос его зазвучал враждебно. «Похожая на других. Может быть. Но не такая. Я же вам сказал, что у неё все кости были переломаны. После падения с водопада другого и быть не могло». «Извините, я ни на секунду не сомневался, что эта собака попала в водопад. Я просто хотел сказать, что она очень похожа на наших собак, но там наверху, наверное, целый новый мир. Собаки и всё прочее вроде наших». «Я никогда не строю никаких догадок», — примирительно сказал Бодум. «Приготовлю-ка я кофе». Он взял лампу, чтобы посветить себе у плиты, а Картер, оставшись в полутьме, вернулся к окну. Оно его прям-таки притягивало. «Мне нужно будет задать вам несколько вопросов в связи со статьей», — сказал он, однако, по-видимому, говорил недостаточно громко, так что бодом его не услышал. Вид водопада сбивал репортера с толку. Дела как бы отходили на второй план. Ветер резко изменил направление. Водяные брызги отнесло в сторону, и водопад снова предстал перед ним, словно могучая река, низвергавшаяся с неба. Картер склонил голову на бок, ему показалось, что он наблюдает реку с сильным течением. Вдруг вверху показался корабль. Огромный лайнер с несколькими рядами иллюминаторов. Он плыл по поверхности реки с невероятной скоростью, так что Картеру пришлось резко повернуть голову, чтобы проследить за его движением. Корабль пронесся мимо на расстоянии каких-нибудь нескольких сотен ярдов, и в какое-то мгновение Картер отчетливо его разглядел. На поручнях вдоль борта повисли люди. Некоторые, с широко раскрытыми ртами, словно кричали от страха. В следующую секунду корабль исчез, и осталось только вода, кипевшая в водоворотах. «Вы видели?» — крикнул Картер, рывком поворачиваясь к хозяину. «Скоро будет готов кофе!» «Там, вот там!» — кричал Картер, хватая Будума за руку. «В водопаде! Там был корабль!» «Клянусь, он там был! Он свалился в водопад! На нём были люди! Там наверху, наверное, целый мир, о котором мы ничего не знаем!» Резким движением Бодум освободился от хватки Картера и направился к полке, где стояли чашки. «Моя собака тоже попала в водопад! Я нашёл её и сделал из неё чучело!» «Конечно, я не отрицаю, что так оно и было с вашей собакой, но до корабле были люди!» и я могу поклясться, я ведь не сумасшедший, что их кожа была несколько иного цвета, чем у нас. Кожа есть кожа. Она имеет цвет. Я знаю, что есть, то есть, но кожа может иметь другой цвет, даже если мы об этом не знаем. Сахар? Да, пожалуйста, два кусочка. Картер глотнул кофе. Он был горячий и крепкий. Против воли его тянуло обратно к окну. Он потягивал кофе, выглядывал в окно и успел заметить, как что-то черное бесформенное обрушилось из гребня водопада вниз. Затем еще что-то. Он не мог бы объяснить, что это было. Все снова скрыла водяная пыль, которая летела к дому под напором ветра. На дне чашки показалось гуще. Картер не стал допивать последние капли и осторожно отодвинул чашку от себя. Резкий порывы ветра Снова отогнали завесу из водяной пыли. Как раз вовремя. Он смог разглядеть, как мимо проплывали разнообразные предметы. «Это был дом! Я видел его так же отчетливо, как вижу вот этот. Он, наверное, из дерева, не из камня, и поменьше. И какой-то почерневший. Наполовину сгорел. Идите, взгляните. Может быть, прибьет еще». бодом гремел чашками, споласкивая их в мойке. — Что вы, газетчики, хотите обо мне знать? — недовольным тоном спросил он. — Я здесь больше сорока лет, так что могу вам немало порассказать. — Что там, наверху? Что находится на вершине скалы, с которой низвергается водопад? Там живут люди? Может быть, там существует целый мир, о котором мы ничего не знаем? Бодум заколебался и, хмурясь, задумался, прежде чем ответить. — Думаю, что у них там наверху есть собаки. — Да, — ответил Картер, дубася кулаком по оконной раме и не зная, плакать ему или смеяться. Вода неслась мимо. Полы стены дома дрожали от гигантской мощи водопада. — Все больше и больше предметов попадает в водопад, — негромко рассуждал сам собой Картер. — Не могу понять, что это такое. Вот это вроде дерево. а там обломки забора. Более мелкие предметы, вероятно, животное, бревна, все что угодно. Выше водопада существует какой-то иной мир, и в этом мире происходит что-то ужасное, а мы об этом даже не знаем. Мы не знаем, что это за мир. Он принялся снова и снова бить парами, пока рука его не заныла от боли. Над водным простором засияло солнце, и он заметил, как все переменилось. Что-то необычное появилось на поверхности воды. "Почему?" удивлялся он. "Почему мне кажется, будто вода меняет цвет? Она вдруг стала розовая. Нет, красная. Всё больше и больше красного цвета. Глядите-ка, на мгновение всё окрасилось в красный цвет. Этот цвет крови!" Он снова обернулся лицом к полутёмной комнате. И попытался улыбнуться, но губы ему не повиновались. «Кровь? Нет! Столько крови не может быть во всём мире! Что происходит там, наверху? Что там случилось?» Будум никак не реагировал на его крики. Он лишь кивал головой. «Я кое-что вам покажу», — предложил он. «Только обещайте, что не будете об этом писать. Люди станут смеяться надо мной». Я живу здесь уже 40 лет и не вижу причины смеяться. Честное слово, не напишу ни строчки, покажите. Вероятно, это имеет отношение к происходящему. Бодум снял с полки тяжеленный том, положил его на стол рядом с лампой и раскрыл. Шрифт на страницах был очень черный и внушительный. Бодум листал книгу, пока не обнаружил между страницами обрывок обыкновенной бумаги. Я нашёл её на берегу. Зимой было дело. Несколько месяцев сюда никто не заглядывал. Её мог принести только водопад. Я не утверждаю, что так оно и было, но это возможно. Вы согласны, что это возможно? Да, конечно. Вполне возможно. Как ещё она могла сюда попасть? Картер потрогал клочок. Согласен, это обыкновенная бумага. с одной стороны надорваны сморщившаяся там, где она подмокла, а затем просохла. Он перевернул бумажку. — Здесь что-то написано. — Да, но это бессмыслица. Такого слова я не знаю. — Я тоже, а ведь говорю на четырёх языках. Какой в этом смысл? — Просто невероятно. Что это за слово? — Это не человеческий язык. Он попытался произнести буквы, выпячивая вперёд губы. «Пе-у-эм-у-г-и-т-е». «Это может означать...» «Помогите!» — вдруг догадался Бодум. «Ребёнок мог нацарапать!» «Бессмыслица!» Он схватил записку, скомкал и швырнул в огонь. «Вы хотите написать обо мне рассказ?» С достоинством произнес он. «Я живу здесь уже 40 лет. Если в мире существует хоть один человек, которого можно назвать специалистом, знающим этот водопад, так это я. Мне известно все о тех, кто живет наверху». Гарри Гаррисон «У водопада» Рассказ читал? Олег Булдаков